Глава третья. 24-й уровень Айнкрада был в основном покрыт водой. По стилю он походил на закрытый пока что озерный город Целембург на 61-м уровне, где когда-то жила Асуна. Жилая зона уровня называлась Панорезы. Она имела вид искусственного острова посреди большого озера. Остров этот был соединен с множеством других островков, протянувшимися во всех направлениях мостами. Глядя через озеро на по панорезы, Асуна положила голову на плечо Кирита. Они сидели вдвоем на южном берегу островка, чуть к северу от жилой зоны. На большом дереве у них за спиной набухли почки. Маленькие волны омывали берег возле самых ног. Несмотря на зимнее время, над озером дул тёплый ветерок, и вокруг шелестела трава. «Послушай, ты помнишь? Первый раз, когда ты пришёл ко мне домой?» Спросила Асуна, подняв голову. Кирита, чуть улыбнувшись, ответил. «Хвастаться не буду. Более того, у меня вообще плохая память». «А-а-а...» «Однако тот раз я всё равно помню отлично». «Правда?» «Конечно. Я тогда раздобыл суперредкий ингредиент, и Асуна сделала из него рагу». Ох, какая же была вкуснота. Даже сейчас я его часто вспоминаю. Да ну тебя, помнишь только о еде. Асуна надула губы и стукнула Кирита в грудь, но в голосе её всё равно оставалась тень улыбки. Вообще-то я о нём тоже часто вспоминаю. Что? Ну тогда не тебе жаловаться на других. Эй, а это рагу можно воспроизвести в реале? Угу. В общих чертах оно напоминает курятину. Возможно, если поработать над соусом... «Нет, пусть лучше оно останется у нас в памяти. Блюдо, которое ты никогда больше не попробуешь, разве не замечательно?» «Ах, да, ты права». Глядя, как Кирита кивает с чуть сожалеющим видом, Асуна вновь улыбнулась. Кирита улыбнулся тоже, потом сказал, словно ему внезапно что-то пришло в голову. «А, да, слушай, что? Мы потихоньку успели скопить прилично юруда. Когда будет апдейт с 60-ми уровнями, может нам купить дом в Саленбурге?» Там, где раньше был твой дом. О -о -о -о. Некоторое время Асуна думала над предложением Кирита, потом покачала головой. Пожалуй, нет. У меня от того места не осталось хороших воспоминаний. А лучше пусти эти деньги, чтобы помочь Эгелю открыть магазин в Помочь вернуть тот бессовестный магазинчик. Будем с него брать проценты. 10% за каждые 10 дней. А, это ты уже слишком. О своих воспоминаниях времен старого Айнкрада они могли говорить бесконечно. Пока они болтали с улыбками на лицах, Асуна заметила, что со стороны понореза сюда слетается все больше игроков. Все пролетали у них над головами, стремясь к большому дереву в центре острова. «Ой, почти пора уже. Мне надо идти». Хоть Асуна и сказала так, ей не хотелось расставаться с теплом сидящего рядом с ней человека. Кирита с серьезным выражением лица произнес. «Асуна». Если ты собираешься драться с Абсолютным Мечом... А -а? а? а... Да не, ничего. Этот игрок, он правда очень сильный. Услышав, что Кирита говорит за пинками, Асуна склонила голову на бок. Я уже много слышала от Лизбит и остальных про силу Абсолютного Меча. И даже Кирита Куна он победил. Я с самого начала не думала, что мне удастся победить. Я просто хочу взглянуть на этот Меч... И потом, я просто не могу по-настоящему поверить, что Кирит Акун проиграл. Сейчас есть уже куча народу сильнее меня. Правда, абсолютный меч даже и среди них выделяется. Кстати, Алифа упомянула, что ты сказал ему что-то во время дуэли. Что ты сказал? А, насчет этого? Ну, меня немного обеспокоило кое-что. Что именно? Да так, всякое. Асуна заметила оттенок тревоги во взгляде Кирита. Все больше недоумевая, девушка моргнула. Неважно, насколько силен этот игрок по прозвищу Абсолютный Меч, здесь уже не Сао. Даже если игрок не успеет сдаться и потеряет все свои хитпоинты, он воскреснет тут же, на месте, если кто-то наложит воскрешающее заклинание. И даже если игрок потеряет опыт из-за посмертного штрафа, нескольких часов охоты хватит, чтобы его вернуть. Однако тут Кирита произнес нечто неожиданное для Асуны. Я спросил, ты уже живешь в этом мире? Но вместо ответа я получил только улыбку а потом атаку. Эта скорость совершенно запредельная. Ты хочешь сказать, она супер пристрастившийся игроман? Асуна склонила голову на бок. Кирита поспешно замотал головой. Нет, я имею в виду не конкретные vr игры. Я про всю систему семя. Нет, даже не так. Похоже, это продукт среды, которую создала технология полного погружения. Такое у меня было ощущение. Что ты имеешь в виду? А «Лучше не делать поспешных выводов по первому впечатлению. Я хочу, чтобы остальное ты почувствовала сама. Думаю, ты поймешь, когда сама сразишься». Кирита погладила ее по голове. Асуна мигнула. А вдруг из-за дерева позади них раздался звук приземления множества людей. Потом раздался громкий голос. «Стоило вас на минутку оставить, как вы уже сюда сбежали!» Услышав звук шагов по траве, Асуна поспешно выпрямилась. Из-за дерева вышла Лизбит в своем платье с передником. Уперев руки в бока, она взглянула на Асуну сверху вниз и произнесла «Приношу извинения, что побеспокоила вас, когда вы так сильно заняты, но уже пора. Знаю, знаю». Подсобив себе крыльями, Асуна быстро встала и проверила свое снаряжение. Курточка с серебристо-голубым шитьем и такой же расцветки юбка. Сапоги и перчатки из кожи водяного дракона, рапира с рукоятью в форме кристалла, свисающая с пояса. Все это были предметы высшего уровня, какой только мог быть сейчас достигнут. Так что даже если Асуна проиграет, винить свое снаряжение она точно не будет. Закончив проверять всякие магические мелочи, она кинула взгляд на часы. До трех часов дня по времени реального мира оставалось совсем немного. Асуна взглянула на Кирита, потом повернулась к Лизбит, стоящим позади нее силики с Лифой и сидящей у нее на голове Юи, и сказала «Ну, идемте».